Здесь прошелся загадки, таинственный ноготь. Поздно высплюсь, чем свет перечту и пойму, А пока не разбудят, любимую трогать, Так как мне не дано никому. Как я трогал тебя, даже губ моих медью, Трогал так, как трагедии трогают зал. Поцелуй был, как лето, он медлил, Потом разражалась гроза, пил, как птицы, тянул до потери сознания. Звезды долго горлом текут в пищевод, соловьи же заводят глаза с содроганием, осушая по капле ночной небосвод. 1918 год.